Он творил поистине чудеса. По его рекомендации в стране вводились все новые налоги, шла бессовестная торговля должностями и титулами, велись разорительные процессы против граждан. Советники верные конституции постепенно удалялись из парламента и заменялись креатурами Зюсса, которые все больше раздавал чистолюбие герцога. В стране против Зюса поднималась волна народной ненависти. Мечты герцога о военной диктатуре шли навстречу проискам иезуитов. Вокруг герцога возникла католическая партия, стремившаяся к государственному перевороту с целью уничтожить Конституцию и открыть Зюртенберг католическому влиянию. Нити интриг плелись в Вене, и сосредоточиваясь в руках ловкого дипломата, князя-епископа Вюрцбургского. Точно неизвестно, в каких отношениях находились Зюс и католическая партия, однако, несомненно, что всесильный финансист знал о ее планах. В начале 1737 года, незадолго до переворота, Отношения Зюсса и герцога, все больше попадавшего под влияние иезуитов, ухудшились. Партия иезуитов отыскала Зюссу католического конкурента, португальца Панкорбо. Известно, что в это время Зюсс, опасаясь готовящегося переворота, потребовал отставки. До него дошли высказывания герцога, что в случае неудачи его сделают козлом отпущения. Карл Александр не хотел выпускать Зюса из страны, потому что тот слишком много знал, и имеются данные, что Зюс сделал отчаянную попытку спастись и тайно уведомил представителей Лантага о предстоящем перевороте. 12 марта 1737 года в герцогской резиденции Людвигсбург Карл Александр ждал известия О счастливом исходе событий в Штутгарте В два часа дня он принял депутацию сословий Которые настойчиво просили его воздержаться от захвата единоличной власти В 9 часов вечера вторично прибыла депутация Угрожая возмущением граждан в случае переворота Через 15 минут после этого герцог умер от удара В эту же ночь Совет в Штутгарте арестовал Зюсса. Его поместили под охраной в его собственный дом на зеэш откуда ему вскоре удалось сбежать. Он был вторично схвачен недалеко от Штутгарта майором фон Редером, главой бюргерского ополчения, и заключен в крепость. 13 декабря 1737 года, после длительного и чрезвычайно необъективного расследования специальная комиссия приговорила Зюса к смерти через повешение за государственную измену. На Зюса свалили все грехи старого режима, а прочие обвиняемые отделались легкими штрафами. С юридической стороны приговор не выдерживал никакой критики, ибо Зюс не занимал никакой официальной должности, не присягал Конституции, и по законам страны был невиновен. Исчерпав другие юридические возможности, комиссия одно время даже начала расследование о его связях с женщинами-христианками. По старому, уже не применявшемуся закону, обе стороны наказывались за это сожжением. Но впоследствии этот вариант обвинения был оставлен. Профессор Гарпрехт Старший, крупнейший юрист страны, отказался утвердить приговор, написав в своем заключении По существующим законам Германской империи и Вюртенберга, обвиняемого нельзя приговорить к смерти У него следует отобрать награбленное, поскольку грабеж будет доказан, и изгнать за пределы герцогства Опекун малолетнего правителя Вюртенберга Карл Рудольф Нейнштадтский Санкционировал приговор лишь под давлением всеобщего возмущения Перед смертью Зюссу несколько раз предлагали помилование Если он примет христианство, но он отказался Казнь Зюсса произошла 4 февраля 1738 года В Штутгарте на Тунценговском холме Именно так, как это описано у Фихтвангера. Хотя Фихтвангер точно изображает ход событий, однако вся драматическая линия, связанная с дочерью Зюса Ноэми, вымышлена писателем. Кроме того, Фихтвангер часто нарочито изменяет исторические подробности – Так он относит к началу действия романа к 1732 году два события в жизни Карла Александра, которые произошли раньше. Его женитьбу и переход в католичество. Желая лучше раскрыть образ Марии Августы, супруги Карла Александра, которую современники называли первой куртизанкой Европы, он делает ее матерью единственного ребенка, совершенно равнодушной к материнству.